Глава четвертая. Жизнь Александра разделялась на две половины. Утро поглощала служба, он рылся в запыленных делах, соображал вовсе не касавшиеся до него обстоятельства, считал на бумаге миллионами не принадлежавшие ему деньги, но порой голова отказывалась думать за других. Перо выпадало из рук, и им овладевала та сладостная нега, на которую сердился Петр Иванович. Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни виц мундиров, где царствует спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, В клетке прыгают попугаи, а в саду качают ветвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого она. Александр утром, сидя в департаменте, невидимо присутствовал на одном из островов на даче Любецких, а вечером присутствовал там видимо всей своей особой. Бросим нескромный взгляд на его блаженство. Был жаркий день, один из редких дней в Петербурге. Солнце животворило поля, но морило петербургские улицы. Накаливая лучами гранит, а лучи, отскакивая от камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повесив головы, собаки, высунув языки. Город походил на один из тех сказочных городов, где все по мановению волшебников вдруг окаменело. Экипажи не гремели по камням. Маркизы, как опущенные веки у глаз, прикрывали окна. Торцовая мостовая лоснилась, как паркет. По тротуарам горячо было ступать. Везде было скучно, сонно. Пешеход, отирая пот с лица, искал тени. Емская карета с шестью пассажирами медленно тащилась за город, едва подымая пыль за собой. В четыре часа чиновники вышли из должности и тихо побрели по домам. Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок. Посмотрел на часы. Поздно. К обеду не поспеет. Он бросился к ресторатору. «Что у вас есть? Скорей!» Суп Жульен, аля Рейн, соус аля провансаль, аля дотель жаркое, индейка, дичь, пирожные, суфле. Ну, суп аля провансаль, соус Жульен и жаркое суфле только поскорее. Слуга посмотрел на него. Ну что же, сказал Александр с нетерпением. Тот бросился вон и подал, что ему вздумалось. Адуев остался очень доволен. Он не дожидался четвертого блюда и побежал на набережную Невы. Там ожидала его лодка и два грибца. Через час завидел он обетованный уголок, встал в лодке и устремил взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхом и беспокойством, которое перешло в сомнение. Потом вдруг лицо озарилось светом радости, как солнечным блеском. Он отличил у решетки сада знакомое платье. Вот там его узнали, махнули платком, его ждут, может быть, давно. У него подошвы как будто загорелись от нетерпения. «Ах, если б можно было ходить пешком по воде!» — думал Александр. «Изобретают всякий вздор, а вот этого не изобретут!» Грибцы машут веслами медленно, мерно, как машина. Под градом льет по загорелым лицам, им ему нужды нет, что у Александра сердце заметалось в груди, что, не спуская глаз с одной точки, он уж два раза в забытьи заносил через край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего, гребут себе с той же флегмой, да по временам отирают рукавом лицо. «Живее», — сказал он, — «полтинник на водку». Как они принялись работать, как стали привскакивать на своих местах, Куда девалась усталость? Откуда взялась сила? Весла так и затрепетали по воде. Лодка, что скользнет, то сажений трех как не бывало. Махнули раз десяток, и корма уже описала дугу, лодка грациозно подъехала и наклонилась у самого берега. Александр и Наденька... Издали улыбались и не сводили друг с друга глаз. Адуев вступил одной ногой в воду вместо берега. Наденька засмеялась. — Полегче, барин, погодите-ка, вот я руку подам, — промолвил один гребец, когда Александр был уже на берегу. — Ждите меня здесь, — сказал им Адуев и побежал к Наденьке. Она нежно улыбалась, — издали Александру. С каждым движением лодки к берегу Грудь ее поднималась и опускалась сильнее. «Надежда Александровна», — сказала Адоев, едва переводя дух от радости. «Александр Федорович», — отвечала она. Они бросились невольно друг к другу, но остановились и глядели друг на друга с улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Так прошло несколько минут. Нельзя винить Петра Ивановича, что он не заметил Наденьки с первого раза. Она была не красавица и не приковывала к себе мгновенно внимание. Но если кто пристально вглядывался в ее черты, тот долго не сводил с нее глаз. Ее физиономия редко оставалась две минуты покойной. Мысли...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 Мс. Адуев хочет вас видеть. А. Видите, как крепко уснула. Не будите ее, удерживал Александр. Нет, разбужу. Мама. А. Да проснитесь. Александр Федорович здесь. Где Александр Федорович? говорила Мария Михайловна, глядя прямо на него и поправляя, сдвинувшийся на сторону чепец.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 Я ведь всегда в постели его пью. Пью, да думаю. Что это значит, Александра Федоровича, не видать? Уж здоров ли? Потом встала. Смотрю, одиннадцатый час. Прошу покорнейший. Людишки и не скажут. Прихожу к Наденьке. А она еще и не просыпалась. Я разбудила ее. Пора, мол, мать моя, скоро двенадцать часов. Что это с тобой? Я ведь целый день за ней, как нянька. Я ее гувернантку отпустила нарочно, чтоб не было чужих. Верь, пожалуй, чужим, так Бог знает, что сделают. Нет, я сама занималась ее воспитанием. Строго смотрю, от себя ни на шаг, и могу сказать, что Наденька чувствует это. От меня тайком и мысли никакой не допустит. Я ее как будто насквозь вижу. Тут повар пришел, с ним сейчас толковала. Там почитала «Мемуарду Дьябль. «Ах, какой приятный автор! Сулье!» Как мило описывает. «Там соседка Мария Ивановна зашла с мужем. Так я и не видала, как прошло утро. Гляжу уж и четвертый час, и обедать пора. Ах, да! Что ж вы к обеду не пришли? Мы вас ждали до пяти часов». «До пяти часов?» — сказал Александр. «Я никак не мог, Мария Михайловна. служба задержала». Я вас прошу никогда не ждать меня долей четырех часов. И я тоже говорила, да вот, Наденька, подождем, да подождем. Я? Ах, ах маман, что вы? Не я ли говорю? Пора, мама, обедать. А вы сказали, нет, надо подождать. Александр Федорович давно не был. Видно, придет к обеду. Смотрите, смотрите, заговорила Мария Михайловна, качая головой. Ах, какая бессовестная. Свои слова, да на меня же». Наденька отвернулась, ушла в цветы и начала дразнить попугая. «Я говорю, ну, где теперь Александру Федоровичу быть?» Продолжала Мария Михайловна. «Уж половина пятого». «Нет, — говорит маман, — надо подождать, он будет». «Смотрю, три четверти». — Воля твоя, — говорю, Наденька, — Александр Федорович верно в гостях, не будет, я проголодалась. — Нет, — говорит, — еще подождать надо, до пяти часов. Так и проморочила меня. — Что, неправда, сударыня? — Попка, попка, — слышалось из-за цветов. — Где ты обедал сегодня? — У дядюшки. — Что? — Спряталась, — промолвила мать. — Видно, совестно на свет Божий смотреть. — Вовсе нет, — отвечала Наденька, выходя из баскета и села у окна. — И так и не села за стол, — говорила Мария Михайловна. Спросила чашку молока и пошла в сад. Так и не обедала. — Что? посмотри ко мне в глаза, сударыня. Александр обомлел при этом рассказе. Он взглянул на Наденьку, но она обернулась к нему спиной и щипала листок плюща. «Надежда Александровна», — сказал он, уже ли я так счастлив, что вы думали обо мне?» «Не подходите ко мне!» — закричала она с досады, что ее плутни открылись «Маменька жутит, а вы готовы верить?» «А где ж ягоды, что ты приготовила для Александра Федоровича?» — спросила мать «Ягоды?» «Да, ягоды» «Ведь вы их скушали за обедом», — отвечала Наденька «Я! а помнишь, мать моя!» «Ты спрятала и мне не дала. Вот, — говорит Александр Федорович, приедет, тогда и вам дам. Какова?» Александр нежно и лукаво взглянул на Наденьку. Она покраснела. «Сама чистила, — Александр Федорович, — прибавила мать. — Что это вы все сочиняете, мамам? Я очистила две или три ягодки и те сама съела, а то Василиса». Не верьте, не верьте, Александр Федорович. Василиса с утра в город послана. Зачем же скрывать? Александру Федоровичу, верно, приятнее, что ты чистила, а не Василиса. Наденька улыбнулась, потом скрылась опять в цветы и явилась с полной тарелкой ягод. Она протянула одну его руку с тарелкой. Он поцеловал руку и принял ягоды, как маршальский жезл. «Не стоите вы заставить так долго ждать себя», — говорила Наденька. «Я два часа у решетки стоял, вообразите. Едет кто-то, я думала вы, и махнула платком. Вдруг незнакомый, какой-то военный, и он махнул, такой дерзкий». Вечером приходили и уходили гости. Начал смеркаться». Любецкие и Адуев остались опять втроем. Мало-помалу расстроилось и это трио. Наденька ушла в сад. Составился нескладный дуэт у Мари Михайловны с Адуевым. Долго пела она ему о том, что делала вчера, сегодня, что будет делать завтра. Им овладела томительная скука и беспокойство. «Вечер наступает быстро». А он еще не успел ни слова сказать Наденьке наедине. Выручил повар. Благодетель пришел спросить, что готовить к ужину, а у аду его занимался дух от нетерпения, сильнее еще, чем давичи в лодке. Едва заговорили о котлетах, простокваши. Александр начал искусно ретироваться. Сколько маневров употребил он, чтоб только отойти от кресел Марии Михайловны. Подошел сначала к окну и взглянул на двор, а ноги так и тянули его в открытую дверь. Потом, медленными шагами, едва удерживаясь, чтоб не ринуться опрометью вон, он перешел к фортепиано, постучал в разных местах по клавишам, взял с лихорадочным трепетом ноты с Пюпитра, взглянул в них и положил назад — Имел даже твердость понюхать два цветка и разбудить попугая. Тут он достиг высшей степени нетерпения. Двери были подли, но уйти как-то все неловко. Надо было простоять минуты две и выйти как будто нечаянно. А повар уж сделал два шага назад. Еще слово, и он уйдет. Тогда Любецкая непременно обратится опять к нему. Александр не вытерпел и как змей выскользнул в двери и, соскочив с крыльца, не считая ступеней, в несколько шагов очутился в конце аллеи, на берегу, подлиннаденьки. — Насилу вспомнили обо мне, — сказала она на этот раз с кротким упреком. — Ах, что за муку я вытерпел, — отвечал Александр, — а вы не помогли. Наденька показала ему книгу. — Вот чем бы я вызвала вас, если бы вы не пришли еще минуту, — сказала она. «Садитесь, теперь маман уж не придет, она боится сырости. Мне так много, так много надо сказать вам! Ах! И мне тоже! Ах!» И ничего не сказали, или почти ничего. Так, кое-что, о чем уж говорили десять раз прежде. Обыкновенно что? Мечты, небо, звезды, симпатия, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий. Книга валялась на траве. Наступала ночь. Нет, какая ночь? Разве летом в Петербурге бывают ночи? Это не ночь, а тут надо бы выдумать другое название. Так, полусвет. Все тихо кругом, Нева точно спала. И изредка, будто в просонках, Она плеснет легонько волной в берег и замолчит. А там, откуда ни возьмется, поздний ветерок, принесется над сонными водами, Но не сможет разбудить их, А только заребит поверхность И повеет прохладой на Наденьку Александра, Или принесет им звук дальней песни, И снова все смолкнет. И опять Нева неподвижна как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет. И сон пуще замкнет его отяжелевшие веки. Потом со стороны моста послышится как будто отдаленный гром, а вслед затем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный свод, и чуть Чуть без шума качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки.